терапия гормоном роста. В последнее время в США, как и во многих европейских странах, диагностика возрастного дефицита тестостерона и гормона роста и связанная с этим заместительная гормонатерапия уже утрачивают былой оттенок новизны и даже некой скандальности. Хотя на протяжении последних лет это была наиболее спорная часть уже признанной в медицинском сообществе общей заместительной терапии, Опухолевый процесс. Гормон роста вызывает резкое ускорение деления опухолевых клеток. Поэтому учёные многих стран в начале были крайне обеспокоены: не может ли сам гормон роста провоцировать появление опухоли? Этому вопросу было посвящено ретроспективное исследование, в котором приняли участие люди, прошедшие лечение гормоном роста. Частота опухолевых процессов при грамотном употреблении низких доз гормона роста у них статистически не отличалась от остальной популяции. Это даёт возможность утверждать об отсутствии канцерогенного эффекта. Поэтому в настоящее время перечень медицинских показаний к применению гормона роста стабильно увеличивается. Несмотря на то, что формально массовое применение в медицинской практике инъекций соматотропина ещё не полностью поддерживается мировой медицинской общественностью, всё же уже имеет место довольно частое назначение практикующими врачами, разумеется, по показаниям, этого гормона в малых дозировках. Так что я думаю, бурное вхождение гормонотерапии СТГ в практическую медицину России дело ближайших 3-5 лет. Сейчас в России соматотропин пока что назначают в основном как заместительную гормональную терапию с целью коррекции общего самочувствия только у пожилых людей, больных и больных в послеоперационном периоде для быстрейшего срастания рубцов и заживления ран, а также при доказанном его дефиците в юном возрасте. Наши эндокринологи пока заняли выжидающую позицию. Наверное, всё ещё ждут команды большого заокеанского брата в лице ВОЗ. А у них самих-то за рубежом как раз с этим всё в порядке. Частные и семейные врачи не боятся брать на себя ответственность и назначают этот гормон даже в программе anti-aging, профилактика старости. Ведь помимо всех уже перечисленных положительных свойств Этот гормон стимулирует бурный рост белка коллагена, который отвечает за эластичность хрящей, сухожилий и кожи, и за которой так борются косметологи. Я сам, опробовав на себе курс гормона терапии соматотропным гормоном, лично убедился в его заявленных свойствах. Но мало того, у меня вдруг сама собой, без всякой операции, только за счёт укрепления соединительной ткани, ушла даже старая гигрома кисти. которая мучила меня многие годы. У других моих знакомых точно так же пропала киста Бейкера коленного сустава, а они уже планировали и записывались на операцию. Боли были страшные. Многие популярные певцы, актёры на западе сейчас уже открыто признаются в систематическом употреблении ими минимальных доз соматотропина. Сам Сильвестр Сталлоне недавно откровенно признался, что использовал гормон роста и тестостерон, чтобы набрать форму для участия в съёмках продолжения Рэмбо 2. На фото видно, как изменился его внешний вид, подтянулась кожа, ушли жировые складки. В то же время другой голливудский актёр и бодибилдер Арнольд Шварценеггер выглядит сейчас как дряхлый семидесятилетний старик. Каждый из вас может найти их последние фото в интернете и сравнить их внешний вид. Решите для себя, как бы вы хотели выглядеть в этом возрасте. Надо сказать, что Сталлони давно уже выступает в защиту применения легализации самотропного гормона и утверждает на собственном опыте, что в нем нет ничего опасного. Об этом говорит он чуть ли не в каждом своем интервью. Для меня самотропные гормоны и тестостерон важны, потому что дают чувство уверенности, когда чувствуешь приближение старости. Каждому человеку старше 40 лет следует его попробовать, потому что он реально повышает качество жизни. Помните мои слова, через 10 лет он будет свободно продаваться в аптеках. Утверждает 62-летний актёр в интервью журналу Time. 5 июля 1999 года медицинский журнал New England опубликовал результаты клинического исследования препарата Эффект, от которого был подобен взрывной волне, прокатившейся затем по всему миру. Речь шла об инъекциях синтетического гормона роста человека. Эти инъекции совершенно преобразили двенадцать мужчин в возрасте от шестьдесят одного до восемьдесят одного года с дряблыми, слабыми, оплывшими жиром телами, сделав их более стройными, сильными и молодыми. Доктор медицины Дэниел Радман вместе со своими коллегами по Висконсинскому медицинскому колледжу описал это так: эффекты шестимесячного воздействия гормона роста человека на жировую и нежировую массу тела оказались эквивалентными по величине изменениям, свойственным десяти-двадцати годам старения. Еще в далеком одна тысяча девятьсот девяносто второй году медицинские исследователи из Стэнфордского университета утверждали. Физиологическое воспаление гормона роста может обращать вспять или предотвращать некоторые из неизбежных последствий старения. В звёзде Голливуда Сильвестру Столоне в Австралии предъявлены обвинения о перевозке стероидов. Шестидесятилетний актёр был задержан на таможне в аэропорту Сиднея, где в его багаже было обнаружено 48 ампул соматотропного гормона. Сталоне, прибывший в Австралию с рекламным туром своего недавно вышедшего на экраны фильма Рокки Болльбао, может быть оштрафован на 22 тысячи долларов. С легкой руки представителей некоторых СМИ, для которых гормон роста относится к анаболическим стероидам, актеру сразу стали приписывать едва ли не участие в мировом заговоре с целью нелегального распространения анаболиков. Правда же состоит в том, что в Австралии весьма жёсткие законы навоз чего бы то ни было, в том числе и фармакологических препаратов. Тот же гормон роста, который в США можно возить совершенно свободно в количествах, необходимых для собственного употребления, в Австралии, как оказалось, к ввозу категорически запрещён. Гормональный препарат для наращивания мышечной массы Гиннотропин классифицируется в Австралии как запрещённый стероид. Его нельзя возить в страну без специального разрешения. Столоны, однако, продолжает настаивать, что обнаруженные вещества не были стероидами. Это то, что я принимал годами, и это не опасно, заявил актёр. Столоны, рекламируя свой новый фильм ещё до приезда в Австралию, говорил журналистам: "Я хочу показать, что жизнь не заканчивается в 50 лет. Некоторые говорят, что стареть нужно с достоинством, однако я к такому сценарию ещё не готов". Я мог бы сейчас завалить вас результатами научных исследований, но к чему они все, когда перед вами живой пример грамотного применения гормона роста как заместительной терапии именно в том возрасте, когда он действительно необходим. Тем более для поддержания формы у публичных людей. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Сильвестр Сталлоне любимый актер моей юности, которому сейчас уже семьдесят три года. И посмотрите на его фото. Именно поэтому в свои годы он так и выглядит и так же себя чувствует. И то и другое находится просто на высшем уровне. Поэтому нет ничего удивительного в том, что даже этот единичный пример привёл к повышению интереса многих врачей к гормону роста, а его продажи резко выросли на 15-20% в течение всего лишь двух месяцев. Буквально недавно личные врачи сразу нескольких звёздных пациентов раскрыли секрет их вечной молодости и прекрасного внешнего вида. Приоткрыта завеса тайны насчёт главного секрета голливудских звёзд омоложение гормоном роста, благодаря которому удаётся выглядеть на 20-30 лет моложе. Один из главных борцов со старостью и поиском рецепта молодости в Голливуде доктор Узи Рейс. признался, что он не только назначает самототропин своим пациентам, но и регулярно делает инъекции самому себе. Доктор медицины Узи Рейс, который является одним из самых авторитетных специалистов и создателем известного антивозрастного центра в Калифорнии, открыто называет гормон роста магическим источником молодости. Также он принимает самототропин самостоятельно. Он не только выкладывал различные фото до и после гормона роста, демонстрируя действие препарата, но и не стеснялся публиковать фото, на котором делает себе инъекцию инсулиновым шприцом. Долгое время звёздное общество, мягко говоря, не афишировало свои секреты, но некоторые скандалы и откровенные интервью открыли невероятный факт. Большая часть звёзд Голливуда использует гормон роста. он в несколько раз эффективнее любых существующих процедур и воздействует не только на кожу, но и на весь организм. Пришло время раскрыть всю правду и основной секрет молодости мировых селебрити. Изначально гормон соматотропин предназначался для использования исключительно в медицинской сфере. Препарат создавался для ускорения регенерации кожи у пациентов с ожогами в тяжёлой форме. Но по мере клинического тестирования, действие соматотропина выяснилось, что он также омолаживает органы, стимулирует рост волос, способствует сжиганию жира и росту мышц. Благодаря таким свойствам, сегодня множество пожилых людей используют гормон роста для омоложения организма в целом, так как препарат оказывает комплексное воздействие. Эффект одного среднего курса применения этого гормона способен омолодить кожу, и улучшить здоровье организма на 5-8 лет. А при регулярном использовании соматотропина можно легко помолодеть на 15-20 лет, что демонстрируют многие медийные личности. Ещё одним примером того, насколько эффективен гормон роста против старения, является Ник Нолти. Актёр открыто признался в том, что несколько лет использовал соматотропин. В результате его кожа, здоровье и жизненная энергия не хуже, чем в 45-50 лет, в чём и признался актёр, которому в этом году исполнилось 76. Подтвердили использование соматотропина и известная медиаличность Сьюзен Сомерс, а также актриса Алана Стюарт, которая в 72 года выглядит на 40-45. Ещё один пример известная певица Мадонна поражает своих поклонников не только прекрасным голосом, но и безупречным внешним видом. Может быть, поэтому она упорно не хочет потерять звание секс-символа уже у нескольких поколений её фанатов. Мадонна будоражит умы мужчин всего мира только одним своим внешним видом. А ведь её возраст давно перевалил за 60. Но кожа и фигура как будто говорят нам об обратном. Разумеется, время безжалостно ко всем, вне зависимости от статуса и популярности. Певица открыла секрет вечной молодости и красоты в одном из своих интервью. Существует немало версий, почему человек стареет. А какую вы разделяете? Мне кажется, верна эндокринная теория старения. Автор её наш соотечественник Владимир Дильман. Мы начинаем болеть и стареть, когда с возрастом все железы начинают работать с пониженной активностью и происходит падение выработки важных гормонов. Ещё век назад средняя продолжительность жизни была 49 лет, а сегодня в цивилизованных странах 80. Благодаря завоеваниям медицины мы достигаем возраста не здоровья и живём в состоянии болезней значительную часть жизни. Мы стали доживать до главной болезни дефицита половых гормонов. То есть вы считаете, что получай наш организм достаточное количество гормонов, и можно отменять старость? Да, снижение выработки половых гормонов ключевой момент старения. Наша жизнь делится на два периода. Первый половых гормонов предостаточно. Организму легко и просто справиться с большинством болезней. Второй после наступления дефицита половых гормонов, Когда болезни приобретают прогрессирующий характер, идёт их необратимое течение. Вещи надо называть своими именами. Климакс у женщин и дефицит андрогенов у мужчин это не естественное состояние. И любое патологическое состояние нужно лечить. Если нехватку половых гормонов ликвидировать вовремя, скольких проблем можно избежать? Предупредить остеопороз, если диагноз уже поставлен, то лечение, увы, опоздало. Не дать развиться диабету, ожирению, болезни Альцгеймера. Когда по вашему необходимо назначать заместительную гормональную терапию? Как только появился дефицит, потому что каждый день, месяц, год прожитый без гормонов, наносит необратимый удар. А то рассклероз, который запустился уже не остановить. ЗГТ заместительная гормональная терапия, назначенная с опозданием, замедлит прогрессию, но она не гарантирует избавления от болезни. Эта концепция двадцать первого века профилактическая медицина. В мире дефицит половых гормонов и витамина Д научились не только определять и восполнять, но и предупреждать, заранее делать нужные шаги. Рассуждает прямо как профессиональный эндокринолог, но кто ее всему этому научил? Уж не ее ли личный врач? То, что мы сегодня называем старением, по-видимому, в значительной мере вызывается резким снижением уровня гормона роста в теле человека с возрастом. Американское управление по надзору за продуктами питания и лекарствами FDA недавно одобрило использование гормона роста взрослыми людьми. До сих пор единственным показанием к его применению было лечение детей, у которых недостаток этого гормона вызывал задержку роста. Показанием для взрослых был синдром дефицита соматотропина. Признаки его дефицита включают в себя снижение физической подвижности, социализации и уровня энергии, сопровождаемого увеличением риска сердечно-сосудистых болезней и уменьшением ожидаемой продолжительности жизни. Синдром дефицита соматотропина может иметь множество причин, включая заболевания гипофиза и гипоталамуса, перенесённую хирургию, лучевую терапию или травму. Но самой распространённой причиной, далеко уставляющей позади всё остальное, является старение. В отличие от нашей страны, где никому не нужны долгожители-пенсионеры, одобрение со стороны FDA означает, что теперь каждый врач в США может свободно прописывать самототропный гормон любому пациенту с низким его содержанием, то есть большинству людей старше пятидесяти лет. Примерно к семидесяти-восьмидесяти годам тридцать восемь процентов дожившего до этого возраста населения испытывают такой же дефицит гормона роста, как и маленькие дети, неспособные нормально расти из-за этого гормонального дисбаланса. хотя у нас в России даже большинство врачей-эндокринологов побоялись бы публично высказать подобное мнение. Всё-таки ещё сказывается влияние старой школы и стандартов в подходах. Я не боюсь. Ведь это же вполне логично добавить в организм то, что перестало в нём вырабатываться. Но когда я дал прочитать эту рукопись перед изданием книги врачам-эндокринологам своей клиники, Они скромно намекнули, что не стоит с моим авторитетом так откровенно говорить об этом вопросе. Иначе завтра же все бросятся самостоятельно назначать, покупать и колоть себе соматотропный гормон без всяких клинических обоснований. Просто так, чтобы морщинки убрать. Поэтому ещё раз повторяю, никакие гормоны нельзя себе самостоятельно назначать и применять. Это смертельно опасно. Исключения могут составлять очень старые и дряблые родственники с выраженными явлениями саркопении. Точка. Перед совершением любых действий нужно проконсультироваться с лечащим врачом. Примечание редактора. Поверьте, Мадонна выглядит так хорошо не потому, что делала пластику. Да, она получает гормональную терапию: эстрогены, гестогены, тестостерон, соматотропин и витамин D. Над ней работает целая команда врачей. Более того, среди атлетов высокого и даже не очень высокого уровня, которые хотят добиться реального успеха не только в бодибилдинге, но и в других пауэрлифтинг, тяжёлая атлетика, а также футбол, плавание, гимнастика, видах спорта, соматотропин был известен и популярен всегда. Но помимо спортивной практики, гормон роста активно давно применяется и в медицине, в том числе в качестве средства для борьбы со старением организма. Правда, не у нас, а за рубежом. Они, как всегда, более открыты для всего нового и перспективного. А врачи у них не зашуганные ОМС и не боятся увольнения с работы, смело отстаивают новые прогрессивные подходы и не скрывают своего мнения. Я утверждаю, что гормон роста самое эффективное из когда-либо открытых средств борьбы с ожирением, которое восстанавливает до юношеского уровня обмен веществ. Заново формирует ваше тело, избирательно сжигая жир в области поясницы, живота и бёдер и одновременно наращивая вашу мышечную массу. Самое мощное из когда-либо существовавших средств оживления, угашева полового влечения и потенции у пожилых мужчин. Это целая косметическая хирургия в одном флаконе, которая сглаживает морщины на лице, восстанавливает эластичность, толщину и контуры кожи, восполняет дефицит внеклеточных жидкостей, делающих пожилых людей похожими на сухофрукты. Однако вы должны понимать, что прибегая порой без явной необходимости к инъекциям соматотропина, особенно в высоких дозировках, Ваш собственный соматотропин никогда уже самостоятельно не вернётся к прежнему уровню, который был у вас до этого. Это моё мнение, проверенное практикой на себе, хотя многие учёные с ним не согласны. Этот посыл относится в основном к молодым ребятам, занимающимся бодибилдингом и стремящимся к максимальному наращиванию мышечной массы в кратчайшие сроки. Любой курс крупных дозировок длящийся более месяца автоматически превращается в заместительную терапию и должен в обязательном порядке назначаться по показаниям и контролироваться врачом. Профессор Элмер М. Крентон, MD, провёл исследование на более чем 100 пациентах, где не было обнаружено подавления секреции собственного гормона роста при его систематическом грамотном контролируемом приёме. Наиболее эффективная и адекватная, на мой взгляд, продолжительность курса лечения гормоном роста составляет от 3 до 4 месяцев, а дозировки гормона не должны превышать 1-2 единиц в сутки. Следует учитывать, что рецепторы быстро привыкают, особенно к очень высоким дозам соматотропина, делая организм в дальнейшем малочувствительным к этому гормону. Поэтому более длительное использование гормона роста или использование больших дозировок не только бесполезно, но и вредно. Отдых для восстановления чувствительности рецепторов и восстановления выработки собственного гормона роста должен быть равен длине курса его применения. Если курс составляет 3 месяца, следовательно, и отдых должен быть не менее 3 месяцев. Длительная неграмотная терапия гормоном роста всегда вызывает побочные эффекты в виде задержки жидкости, приводящей к отёкам, особенно лица, повышению артериального и внутриглазного давления, болей в суставах и мышцах, увеличению грудных желёз и даже повышению уровня сахара в крови. При назначении соматотропного гормона врачом ему следует помнить и учитывать, что даже небольшой переизбыток этого гормона в организме приводит к усиленной работе поджелудочной железы, а затем к истощению её резервов, что само по себе может привести к развитию сахарного диабета. Здесь также необходимо отметить, что профилактический приём метформина, а также систематические анализы крови на инсулин, сахар и гликированный гемоглобин должны быть обязательны на всём протяжении гормонатерапии. Необходим также контроль гормонов щитовидной железы, а порой и по показаниям, и приём тиреоидных гормонов.